И тут же с удивлением понял, что переместился в другой сон. От шоколадки почему-то осталась одна обертка. Вокруг ходили люди. Смяв обертку и сунув ее в карман, Максим огляделся. Он находился в большом магазине. Полки ломились от товаров. Все выглядело очень красиво и привлекательно. Подойдя к одной из витрин, Максим увидел за стеклом росыпь монет. Одна монета его заинтересовала. Большая, размером с ладонь. Инкрустированная драгоценными камнями Она выглядела очень красиво Могу я посмотреть эту монету Спросил он молоденькую продавщицу Конечно, ответила та Доставая монету из витрины Золото, алмазы, рубины Эпоха Людовика XV Максим взял монету из рук девушки Она оказалась на редкость тяжелой Провел пальцем по ее поверхности Потрогал драгоценные камни Красивая штука Настоящий шедевр Если это просто сон, то кто создал эту монету? Ему захотелось проснуться, и крепко удерживая монету, Максим начал просыпаться. Окружающий мир быстро растворился, открыл глаза и понял, что лежит в своей постели. Монеты в руках не было, приподнявшись, ощупал постель. Пусто. Утром он рассказал Раде о своем сновидении и поинтересовался. Можно ли что-нибудь принести из сна? Можно, ответила Рада. «Но очень сложно. Этот процесс сродни алхимии, когда одни вещества превращаются в другие. Взгляни на эти серьги». Рада указала на свои изящные изумрудные сережки. «Я принесла их из сновидения, но при этом похудела на несколько килограмм». «Бухе толстушкой», — Рада мягко улыбнулась, — «это бы мне наверняка понравилось. А так я предпочитаю больше подобных подвигов не совершать». «Хорошо, а кто создает все то, что мы видим в сновидении?» Это наш разум? Это очень хороший вопрос, согласилась Рада. Но давайте его слегка изменим. Что создает вообще все? Что мы можем наблюдать в сновидении? Ответ. Сновиденная программа плюс наши таблицы описания. Обычно мы принимаем наши сны за чистую монету. Рада почему-то улыбнулась. Однако большая часть того, что мы видим, суть иллюзия. Вспомни, Кастанеда учился видеть энергию в сновидении. указывая на предметы мизинца. Метод рабочий. Но зачем он это делал? Чтобы иметь возможность отделить иллюзию от каких-то реальных энергетических образований. Реальных – значит содержащих в себе энергию, а не являющихся сновиденными фантомами. Возьмем, к примеру, компьютерные игры. Мы можем с увлечением гонять по экрану разных монстров, бойцов, футболистов. Они будут выполнять какие-то действия – бегать, драться, убивать друг друга, забивать голы. Но насколько реально то, что происходит на экране? Согласись, что это всего лишь иллюзия, порожденная компьютерной программой и свечением люминоформа на поверхности экрана. Того, что мы видим, реально не существует. А если и существует, то совсем в другом виде. В сновидениях мы сталкиваемся точно с такой же ситуацией. Нам подсовывается иллюзия, и мы принимаем ее за чистую монету. Убедиться в этом очень просто. В следующий раз попробуй найти в сновидении какой-нибудь предмет. Что угодно на твое усмотрение. Возьми его в руки и сосредоточь на нем все свое внимание. Главное здесь в том, что ни на секунду не прерывать поток внимания. Я, конечно, могу тебе рассказать, что дальше случится, но тебе будет интереснее проверить это самому. А потом мы этот разговор продолжим. Договорились. К тому же нам уже пора идти завтракать. Максиму оставалось только согласиться. К его неописуемой радости очередная ночь тоже ознаменовалась очень качественным сновидением. Она началась уже под утро. Осознавшись, Максим сразу же вспомнил о задании Рады. В этом сновидении он находился у себя дома, там, в Ростове. От этого осознания даже слегка защемило в душе. Максим прошел на кухню. На глаза попалась обычная столовая ложка. Взяв ее за кончик, Максим сфокусировал на ложке взгляд и начал ждать. Сначала ничего не происходило, но потом ложка дрогнула, и на глазах у изумленного Максима превратилась в вилку. На смену ей пришел нож с красивой наборной ручкой и хищным лезвием. Потом нож превратился в большой гвоздь. Гвоздь на глазах начал ржаветь, затем слегка сдымился и начал изгибаться. Метаморфозы закончились. В руках Максима находился ржавый изогнутый прутик непонятной природы. И тут же Максим почувствовал, что его выкидывает из сновидения, и все попытки удержаться оказались безрезультатными. Поговорить с Радой удалось только вечером. Разговор продолжался в ее комнате.